я и гейды одна монета только разные символы отчеканены на двух гранях и которые важнее не поймешь реальная стоимость или всеохватная государственная эмблема в тот же день гэс вызвал в партийную канцелярию Риббентропа и Розенберга. Он закончил работу над срочными документами. Первый документ опубликует МИД в тот момент, когда это понадобится вермахту, в случае непредвиденной задержки в передислокации частей к югославским границам. Второй документ должен быть опубликован за день перед появлением документа МИДовского. И, наконец, третий, перечеркивающий два предыдущих, речь Гитлера, станет известен миру в тот час, когда начнется операция 25. Первый документ в редакции Гесса звучал следующим образом. Германское министерство иностранных дел уполномочено заявить, что внутренние дела Югославии не могут явиться поводом ни для протестов со стороны Берлина, ни тем более для интервенции. Все слухи о подготовке войны против Югославии являются злостным вымыслом английской империалистической пропаганды. Германия всегда и всюду проводит политику мира и добрососедства. Риббентропа. Согласился с проектом, однако предложил заранее подготовить текст-интервью с шефом отдела печати МИДа Шмидтом на случай каких-либо непредвиденных шагов Белграда. «Что вы имеете в виду?» — спросил Гесс. «Договор с Москвой, например». «Это нереально», — заметил Розенберг. «Москва не решится на такой шаг». «Пусть Шмидт заготовит текст-интервью». Задумчиво сказал Гесс, которая должно звучать так, что Берлин возлагает всю ответственность за ухудшение отношений между нашими странами на Белград, не больше. Теперь о документах по вашему ведомству. Обратился он к Розенбергу. Я зачитаю проект корреспонденцией, которая будет публиковать Геббельс, а вы внесите коррективы, если мои сотрудники ошиблись в мелочах. Из Граца сообщают, что сюда прибывают поезда с немецкими беженцами из Югославии. При отправлении поездов сербы кричали «Уезжайте, германские свиньи!». «Немецкие колбасники», — сразу же поправил Розенберг. «Славяне называют нас колбасниками». Сделав быструю пометку, Гесс поблагодарил его кивком головы и продолжал. «Скажите вашему фюреру, что мы хотим войны и вашей крови. Теперь мы будем мучить швабов и изрежем их на куски». «На маленькие кусочки». Вставил Розенберг. «Славяне любят конкретность в метафорах». «Спасибо». Чуть раздраженно ответил Гесс. «Мы будем мастить улицы вашими телами. Ваши трупы поплывут по нашим рекам. Вена станет сербским городом. Мы повесим тамошних швабов на фонарях головами вниз». «Лучше за ноги», — снова поправил Рейхслейтер. «Головами вниз» звучит несколько юмористически. «Так это же они, пишут они мы», — улыбнулся Гесс. «Пусть выглядит смехотворно». «Итак, сначала печатаем в газетах материалы об издевательствах над немецким меньшинством. Потом Риббентроп выступает с заявлением о нашей позиции, а в речи фюрера...» с которой он просил меня ознакомить вас, будет подведена черта под так называемым «югославским вопросом».